Здравствуйте! Так, мы продолжаем нашу тему, тему Трапезунская империя, империя великих камнинов. И на прошлой лекции я остановился на тех целях, которые ставили основатели этой империи Алексей и Давид со своими войсками, отчасти грузинскими, отчасти греческими, вышедшими к берегам Мраморного моря, к Пропантиде. Они стремились восстановить Византию. И первая их цель была именно это – восстановить Византию. Это было сделать очень трудно, потому что войска э, крестоносцев и Венецианский флот, который господствовал на проливах, конечно, помешал сразу это сделать, но еще больше им помешали сами греки. Это возникающее на территории Вифинии, в западной части Малой Азии, государство, во главе которого стал очень талантливый полководец Федор Ласкарь, будущий император Никейской империи. И вот Трапезунская империя, Никейская империя, а потом еще одно государство, возникшее на Балканах. В борьбе с крестоносцами Эпирское царство начинает борьбу за византийское наследие. И трапезунским правителям Алексею и Давиду пришлось схватиться не с латинскими войсками, а с войсками греков, с войсками Феодора Ласкаря, который также претендовал на то, чтобы отвоевать Константинополь. И борьба на подступах к Константинополю шла между двумя греческими державами. Может быть, в этом и была своя трагедия. И тогда, когда шла борьба, что надо было сделать, чтобы в ней выиграть? Надо было стать притягательным для греческого населения Анатолии, Малой Азии. Надо было такое придумать, чтобы люди сплотились вокруг этого государя, а не другого для того, чтобы с латининами справиться. С ними было легче справиться, с латининами, потому что в 1205 году в битве при Адрианополе не греки, но болгары нанесли сокрушительнейшее поражение войскам Латинской империи и их императору первому Балдуину. Балдуин был взят в плен и кончил свою жизнь в этом болгарском плену. После этого силы Латинской империи были ослаблены. И новый император Генрих, который пришел на место, на место Балдуина из фландерской династии, Генрих Фландерский, пытается в значительной степени тоже опираться на греков. Он допускает их до средних, я бы сказал, должностей в администрации, он начинает именовать себя греческим Василевсом, использует даже византийские символы в своих печатях, Пытаются тоже привлечь греков на свою сторону. И вот эта вот борьба ведется за византийское наследие. И нас сейчас интересует один участник, трапезонский участник этой борьбы. Что делают эти люди в борьбе за византийское наследие? Это поучительно. Они прежде всего пытаются доказать, что только они династически преемственны. Только они имеют прямую связь с императорами Византийской империи. Нет, не с теми несчастными ангелами, из-за которых Византия пала. Это была плохая династия. Это была династия, которая ничего не могла сделать, которая распродавала снасти флота тогда, когда подходил сюда флот крестоносцев. Ну, конечно, не сами они это делали, а их, я сказал бы, подчинённые, но тем не менее ласкари, которые потом претендовали на эту власть, они тоже пытались от ангелов отмежеваться. Это была не популярная династия. А популярной была династия Камнинов, с которым связано было процветание Византии. И вот тогда, тогда начинается очень интересная вещь. Тогда Алексей и Давид принимают эпоним или титул Великих Камнинов. Почему же они принимают титул Великих Камнинов? Для того, чтобы доказать, что только они восходят к стволу старой династии. Вот посмотрите на эту схему. На этой схеме вы видите Андроника I, о котором я вам рассказывал. Андроник I имеет своего сына Мануила, и потомкой Мануила является Алексей Давид. Вы это видите. А сам Андроник восходит к стволу династии и восходит к Алексею Первому, к основателю. А к кому восходят все остальные правители? Они восходят к вот этой линии, по женской линии, к роду ангелов и породненными с ангелами. Ласкарь восходит к этой линии. А камнины восходят к этой линии. Поэтому они великие. И они принимают титул «Великие камнины», чтобы доказать свое династическое преимущество. Потому что ни Эпирские государи, ни Ласкарь не мог этим похвастаться. И они провозглашают, что мы легитимны. И эта легитимность дает им основание. Что противопоставляет этой легитимности их основной конкурент Федор Ласкарь? Он этому противопоставляет авторитет церкви. Он приглашает на территорию своего государства Вифинии патриарха, потом коронуется новый патриарх, новый патриарх, восходит на трон, этот новый патриарх его коронует Василевсом Ромеев. То есть, фактически, противопоставление идёт по линии церковного провозглашения опоры церкви. Камнины тоже пытаются эту карту разыграть, особенно на... Крымском берегу, куда они посылают своих представителей, Крымские области, так называемая пиратия, входит в состав империи Великих Камнинов. И здесь начинается борьба. Это борьба фактически двух разных подходов к идее империи. Но при этих разных подходах лозунг был один. Одна империя, один Василевс, он законен, он прямой потомок законной династии, и поэтому, собственно говоря, империя возрождается вокруг его двора и вокруг его окружения. И поэтому первая идея была не создать маленькую империю на Понте, а воссоздать Византию. И так было до 1214 года. Короткое достаточно время. Но за это время... Ласкарь совершает, по крайней мере, три похода на территорию Пафлагонии, где были владения Давида Камнина, э, младшего брата Алексея. Он в нескольких сражениях одерживает верх. Почему? Да потому что у него ресурсы здесь, у него ресурсы в Ефинии. А ресурсы Камнина где? На далеком понте, в Трапезунде, расположенном на несколько сотен километров. Очень далеко. И, конечно, здесь ресурсы было легче собрать. И военное преимущество было на этой стороне. И тогда что делает Алексей и Давид? Они обращаются к старому сопернику, к латинскому императору. Соключить союз против Фёдора Ласкаря. И он идёт на это, он помогает трапезунским каминам. Но Ласкарь был хитрее. Он заключает союз с сельджуками Рума с теми могущественными правителями Востока, которые постоянно теснили Византию раньше. И в один год, в 1214 году, когда Давид, к сожалению, уже лежал в гробу, он умер в 1212, они совершают два похода. С запада поход осуществляет Фёдор Ласкарь, а с юга поход осуществляет султан Сельджуков. И вот э, фактически... Удары пришлись по Пафлагонии, и Пафлагония была быстро захвачена Ласкарем. И второй удар пришелся по Синопу. В Синопе в результате неожиданности, во время охоты, Сельджуки захватывают в плен Алексея Камина, основателя этого государства. Они его захватили и потребовали, чтобы он сдал Синоп. Это было под стенами Синопа. Жители Синопа не хотят свой город отдавать мусульманам. Что тогда делает султан? Он приказывает подвесить его и показывает всем муки этого человека, чтобы они сдали город, а чтобы он призвал к его оставлению и сдаче Васильджукам. И вот таким образом они в конечном счете добиваются сдачи Синопа, и Трапезунская империя откатывается на восток. И граница империи становится... Не Синоп, а становятся другие города, Лимния, и другие города к югу, уже от, э, э, простите, к востоку от э, Синопа. И здесь уже локализуется Трапезунская империя. И вот она становится уже региональной империей. Но императоры не спешат сменить свой титул. Они продолжают именоваться императорами Ромеев. Это никак не устраивает императоров Никеи, и тем более византийских императоров, когда Никея реставрирует Византию в 1261 году. Они добиваются, чтобы Камнины сложили свой титул, и в 1282 году происходит компромисс. В 1282 году трапезунский молодой император Иоанн Камнин, великий Камнин, приезжает Константинополь для того, чтобы обручиться с дочерью самого могущественного императора Византии того времени, 13 века, Михаила VIII Палеолога, который и добивается от него вот этого компромисса. Он требует, чтобы он оставил титул императора только одному человеку, который взял Константинополь, а именно Михаил VIII это и сделал. Иоанн переобувается. Вместо пурпурных башмачков византийского Василевца он надевает бордовые башмаки деспота. Но как только он возвращается в Трапезунд, он продолжает именоваться императором, он возвращается к прежнему прежней традиции именования с одной разницей, он становится не императором Ромеев, Он становится императором всей Анатолии, Иверии, и Пиратии. Ну, вся Анатолия, понятно, это весь Восток. Не худо, правда, сменить титул армиев на титул всего Востока государя. Маленькое государство претендует на весь Восток. Иверии, и Пиратии. Иверия – это Грузия, потому что в значительной степени часть населения Трапезунской империи состояла из картвелов и злазов. А... Пиратия – это Крым, который признал свою зависимость от Трапезунской империи. Вот вам, пожалуйста, Анатолия, Иверия и Пиратия. Но хотя титул был очень пышным, очень красивым, он был девальвирован по отношению с титулом императора Ромеев. Потому что император Ромеев – это император Уйкумены, а император всей Анатолии – это император одного государства. И вот таким образом был достигнут компромисс известный. И с тех пор отношения Византии и Трапезунской империи наладились. А не дальше эти отношения были союзными, были дружественными, и был достигнут компромисс. Трапезунский император признает, признает за палеологами значение императоров Ромеев, а сами остаются императорами всего Востока. Вот такой компромисс был достигнут, но тем не менее вся Весь церемониал, все обычаи, всё было сохранено в этой империи от византийской традиции. А в чём была эта византийская традиция и в чём её был смысл, собственно говоря? Ну, во-первых, это было значение, предано, очень большое придавалось сакральным символом. Таким сакральным символом империи было владычество над столицей. Столица была утеряна сначала, Константинополь, и трапезунские императоры пытаются воссоздать ее аналог. Аналог на понтийских берегах. Константинополь утрачен, в руках, в руках латинин, а мы создадим свой Константинополь. Они начинают в трапезунде строить святую Софию, И эту святую Софию ставят на подиум над морским берегом, очень красиво храм воздвигают, и этот храм, вот здесь вы его видите, храм святой Софии, он становится аналогом Софии Константинопольской. Затем они производят обряд коронования абсолютно по византийскому образцу. Они строят здания не просто по византийскому образцу, а подражая архаической традиции, которая уже в то время была забыта в самой Византии. Тр традиция, когда, например, храм строится как базилика в форме латинского креста с пятиугольной апсидой. Это уже, собственно говоря, традиция, которая в самой палеологовской Византии была непопулярна. А они это уже делают и настаивают на этом. Они настаивают постоянно на архаической компоненте своей власти, потому что они были традиционалисты, и традиция для них была святой, И традиция для них была самой важной, им надо было доказать, что они старше, что они главнее, что они незыблемо придерживаются этой православной традиции. Они на этом настаивали. А кем они властвовали? Вот это очень интересный вопрос, и он может быть очень поучительным. Дело в том, что большинство населения, конечно, было греками. Но кроме греков на территории Трапезунской империи проживало значительное лаское население. Картвельской группы. Это лазское население проживало к югу от Трапезунда, на востоке Трапезунда, да и в самом городе их было достаточно. Лазы были прекрасными воинами, и они, естественно, осознавали своё родство с картвельским населением царства Тамары и затем э, других э, возникших на территории Грузии государств после монгольского завоевания. Кроме этого, на этой территории жили армяне. Их тоже было довольно много. Армяне жили и в самом Трапезунде, армяне жили и в отдельном районе, в горном районе, южнее Трапезунда. Их было довольно много. Здесь же жили и мусульмане, которые постепенно проникали на территорию империи. Вот, между прочим, вопрос, как быстро и почему мусульмане, прежде всего тюрки, захватывают Византийские территории. Почему это происходит? Все думают, что это происходит в результате битв, войн, неудач византийских. Да, конечно, это правда, абсолютная правда, но еще и не поэтому. Еще и потому, что есть такой термин, как «инфильтрация». Они проникают на византийскую территорию, поселяются на византийской территории, заключают иногда договоры с византийскими и трапезунскими императорами. И так как раз происходило и в Трапезунской империи. Трапезунская империя была открыта фактически огромному морю кочевых народов. И эти народы сменяли друг друга. Сначала сельджуки. Потом они были разгромлены монголо-татарами, возникает монгольская империя мощная. Потом она распадается, эта держава Ильханов знаменитая, и замещается различными э, тюркскими народами. Из них э, наиболее крупными были сначала Чепни, потом ак Белобаранная Орда, потом каракоэн э, и другие э, тюркские образования. И вот Постепенно население тюркское проникает на территорию Трапезунской империи. Что делают трапезунские императоры? Они часто не могут совладеть с этим потоком. Они предоставляют им земли и объявляют себя текфурами жаника. То есть по отношению к своему христианскому населению они византийские государи, а по отношению к мусульманскому населению они текфурами являются, то есть правителями, царями Джаника. То есть они требуют от них признания их прав как Государей над мусульманскими территориями. Вот еще раз к вопросу об империи. Империя наднациональна и даже выше, чем просто конфессиональна. И в данном случае как раз эта методика и была использована. Причем сначала трапезунские императоры, когда они входят в отношения с, ну, с, с исламским миром, с миром кочевников, преимущественно ведут войну. И вот если мы э, прочтем Агузский эпос Дедека Коркут, например, там рассказывается о том, как э, тюрки ведут войну с трапезунскими императорами, как они захватывают полон, как они захватывают трапезунских принцесс. Но трапезунские императоры были умнее. Они начали выдавать своих красавиц-дочерей замуж за тюркских правителей и делать тюркских правителей членами своей семьи. И вот таким образом они заключили союз с несколькими очень мощными племенными группами, а потом с самым могущественным государем Востока, правителем Аткоенлу, который очень скоро станет персидским шахом. Именно правитель Аткоенлу Узун Хасан будет последним защитником трапезунской империи в борьбе с османами. То есть это был, была политика династических браков. И эта политика была возможна благодаря невиданной красоте трапезунских принцесс. Это правда, потому что все, кто посещали, говорили, что это изумительно красивые женщины. И они действительно пользовались огромным успехом и на Востоке, и на Западе. Достаточно сказать, что византийский император, знаменитый достаточно, Иоанн VIII Палеолог, женится на дочери трапезунского Василевса. И потом браки палеологов с камнинами становятся, и контакузинов с камнинами становятся достаточно частыми. Но дело не только еще и в этом. У Трапезунской империи, кроме матримониального, был еще один огромный резерв. Этот резерв был экономический. В чём же экономика этой маленькой империи? Империи, расположенной на понтийских берегах Чёрного моря. Что здесь такое? Почва, ну, не очень здесь благоприятная. Особенных, как говорится, здесь выгод для агрикультуры нет. Но здесь есть несколько очень интересных вещей. Ну, во-первых, здесь есть залежи таких минералов, как квасцы. Квасцы играют огромную роль в экономике средних веков, потому что это э, средство, которое фиксирует краски, которое исцеляет раны, которое э, является антисептиком, которое очень много делает как дубильное вещество. И вот квасцы вывозили, вывозили откуда? Из карасунта и из трапезунта, это одно. Второе, такая так, вещь, как лесные орехи. Ну подумайте, фундук, лесные орехи, какая ерунда, скажете вы. Но самые лучшие лесные орехи вывозили отсюда, они пользовались огромным успехом. Это тоже местный продукт. Ещё важнее было третье – это вино, которое играло огромное значение, и лучшее вино Чёрного моря производились на территории Понта. Но ещё большую роль в экономике Трапезунской империи играет международная торговля. Дело в том, что после крестовых походов фактически разрушаются старые торговые пути. Я как-то уже об этом говорил, и на место старых торговых путей Великая Империя Татаро-Монгольская образовывает очень большой, большую магистральную дорогу от берегов Черного моря к Индии и Китаю. По этой дороге шел Марко Поло, по этой дороге шли многочисленные венецианцы, генуэзцы, они достигали Дели, они достигали э, китайских берегов, и, собственно говоря, эти территории были... Эти дороги были по Трапезунской территории. По Трапезунду, дальше дорога шла к Тавризу, нынешний Табриз, и дальше она шла уже к Индии, к Средней Азии. Одна дорога, а другая шла через э, Азовское море, через Тану, к Аджитархану, э, к, к современной Астрахани, и огибая Каспийское море в Среднюю Азию. Вот одна из этих дорог была в Трапезунде. И Трапезунд как терминал фактически собирал подати с огромной международной караванной торговли. Караваны купцов сначала арабских, потом персидских, потом арабских, потом сельджукских и татарских прибегали, приезжали сюда на берега Понта, и отсюда, собственно говоря, корабли итальянских купцов вывозили эти товары на запад. Но очень важно, что трапезунские императоры берут пошлины за продажу этих товаров. Если Византия фактически пожертвовала этими пошлинами в пользу итальянцев, трапезунские императоры этого не сделали. И они собирали пошлины, которые назывались коммеркиями. Это торговый налог. И этот торговый налог давал большие достаточно средства, казну трапезунских императоров. Благодаря этим средствам империя могла выживать, существовать, вести э, активную внешнюю политику. Конечно, эти торговые пути часто прерывались, особенно во времена кризиса середины XIV века. Происходит сегментация торговли. Торговля дробится, потому что распадаются две великих империи – Улус Джучина, Севере и державы Иханов на юге. Они распадаются, и после этого распада фактически э, происходит, э, я бы сказал, дробление этой торговли. И все равно она остается важной. И я сказал об одних партнерах, партнерах мусульманских купцах, партнерах греках, партнерах армянах, которые в этом участвовали. Но были еще одни партнеры, которые, собственно говоря, сюда приезжали с запада. Это итальянцы. И итальянская торговля играет огромную роль в экономике Трапезунской империи. Сначала генуэзцы основывают свою факторию на территории перы нынешней Галаты против Константинополя, Стамбула современного, потом они основывают факторию в Крыму это Кафа, нынешняя Феодосия, и затем в Трапезунде в 80-е годы. Венецианцы пришли позже, они пришли в 1319 году, но они основывают здесь тоже свою факторию. И вот возникают две мощных фактории, генуэзская и венецианская, и сюда приезжают караваны кораблей с запада, для того, чтобы получать восточные товары и многие товары местные. Кстати сказать, не только восточные, но и товары, которые идут с севера, товары, которые привозились из русских земель они также проходят эти трапезунские таможенные пункты это прежде всего мех это э, пенька это некоторые другие товары которые имеют большое значение и конечно же знаменитая красная и белая рыба азовского и черного морей вот или самые ситры севрюга и все прочее знаменитая рыба икра все это перевозится из Азовского моря, часто в Трапезунд, и в Трапезунде как раз э, местная элита, местная знать, она эту рыбу предпочитает, той рыбой, которая часто вылавливалась поблизости. А любимое блюдо понтийцев знаете какое? Хамса. Малюсенькая такая рыбёшка, из которой делали всё, что угодно, начиная с соуса для какого-нибудь блюда, кончая с запечённым э, в э, лепёшке, угощением и супами, разными, разными борщами, супами и, и подобными вот, и такими вещами. Это все собственно говоря было их любимым лакомством. Но любимое лакомство оно было простонародным, простым. А вот Рыба, которая привозилась с Азовского моря, это было деликатесом уже тогда. И уже тогда это стоило больших денег, и уже тогда это вывозилось на, на Запад. То есть вот эта вот вся большая э, торговая э, зона, которая складывалась вокруг Трапезунда, давала условия для его процветания. Я бы мог много об этом говорить, и хотел бы сказать только одно, что когда я начинал исследование этой темы, я прекрасно разумел, что будущее этой темы лежит в западных архивах. В архивах Италии, Прежде всего, в Венеции и Гены, потому что благодаря этим факториям там сохранились нотариальные акты, фиксировавшие сделки, там сохранились э, постановления Сената и других высших ассамблей, которые фиксируют политику. Там сохранились документы, тексты документов, которые были заключены с трапезундскими императорами. И вот потихонечку, один за другим, вытягивая эти сведения, мне удалось реконструировать всю канву политической жизни, которая там была, находя абсолютно неожиданные вещи. Например, о русском посольстве, которое проходило через страпезунт, о русских миссиях, которые здесь были, вот, и о наших контактах, которые были во всем при Черноморье чрезвычайно активны. Должен сказать, что, собственно говоря, для нас важно сейчас понимать, какие основные элементы составили культуру этого государства. Я уже сказал о понтийском диалекте, как древнейшем диалекте, и я уже помянул о лазах. Но вот лазы, между прочим, здесь проживавшие, в это время пользовались литературным языком вероятнее всего, греческим. И литература, которая сохранилась, письменная литература, это литература на греческом языке, причем литература архаизированного греческого языка, потому что те авторы, которые здесь писали, они подражали авторам классической Эллады. И вот здесь есть и очень интересные произведения, написанные агиографами «Жития святых», митрополита Иоанна Лазарапула, и некоторые другие очень интересные произведения. Читая их, мы находим описание самого Трапезунда. Некоторые писатели византийские, которые сюда приезжали или же жили здесь, в Трапезунде, оставили описание этого города. Ну вот, когда мы говорим об истории итальянской колонизации и о проникновении итальянцев на территории Трапезунской империи, каким было это проникновение, мирным или военным? За что шла борьба? здесь, на этих берегах. Конечно, сначала были договоры. Эти договоры, они фиксировали уровень коммеркиев, они фиксировали уровень отношения. Но как относились к итальянцам там, на территории Трапезунской империи? Как? А вы знаете очень по-разному. Императоры смотрели на них, как на источник своего дохода. Прежде всего. Использовали именно э, свою политику для того, чтобы этот доход увеличивать. Местная знать смотрел на них как в известном смысле как на конкурентов. Население простое смотрело на них как на иноверцев, смотрело на них как на схизматиков, и часто на более богатых и более спесивых людях. И поэтому питало к ним известную неприязнь. И вот когда императорам надо было направить гнев на этих Людей, пришельцев, им достаточно легко было это сделать, потому что настроение было как раз антилатинское. Тем более после завоевания Константинополя, тем более после унии, которая была заключена и которая была непопулярна, это было легко сделать. И вот часто очень императоры направляли этот гнев против итальянцев для того, чтобы добиться своих целей. И сталкивались, и сталкивались с ними, происходила борьба известная. В этой борьбе, к большому сожалению, чаще всего... Трапезунские императоры держали, фактически, перпели поражение. Потому что консолидированный флот венецианцев с великолепно организованной армадой морской был сильнее, точно так же, как иенуэзцы. Они были сильнее, чем греческие местные мореплаватели. Они одерживали победы. И в результате этих побед трапезунские императоры снижали коммерки часто. Снижали уровень налогов под нажимом, для того, чтобы компенсировать расходы на ведение военных действий итальянцев. Но дальше они брали, э, взаим, брали в долг достаточно много денег у итальянцев, когда они вели, например, какую-то борьбу с тем или иным своим восточным соседом. Такая борьба тоже часто велась. И они становились должниками, должниками итальянцев. И вот очень интересная вещь. Мы много имеем договоров о выплате этих долгов, Но нигде не имеем договор, что эти долги были когда-нибудь выплачены. Когда происходили столкновения, обещали, что да, мы все отдадим. Даже в залог отдавали коронные драгоценности. Но эти долги никогда до падения Трапезунской империи не были выплачены. Императоры обещали то, что от них просили, но они не были в состоянии, особенно в конце империи, произвести эти выплаты. То есть они пытались э, своей внешней политике лавировать между двумя республиками, они пытались заключать договоры, но в этих договорах было много очень условного. Еще была одна очень интересная вещь, о которой я хочу сказать просто так мимоходом, но это важно. Они принимали очень многих представителей знати венецианской генуэзской на свою службу. И был целый такой слой, который я называю латинскими баронами трапезунских императоров. То есть они приглашали представителей военной, прежде всего, верхушки Генуи, Венеции, прежде всего Генуи, на свою службу. И здесь они тоже, эти люди, играли свою роль в обороне империи, в её защите. Это были уже арханты. А какие были вообще арханты в самой Трапезунской империи? Это были представители нескольких родов. Схаларии, Цанихиты, Каваситы, Дарониты, многие другие э, зна знатные люди, которые владели целыми большими апанажами земель в Трапезунской империи. И вели борьбу часто не только с соседними тюркскими народами, но и с самими императорами за власть. Но особенностью Трапезунской империи было то, что там правила всегда только одна династия. Династия не менялась. Могли меняться разные представители этой династии, и часто э, партии так называемые одного противоставляли другим, другому, но династия не менялась. И вот особенностью было то, что эти арханты или динаты были постоянно связаны присягой и должностью с династией Великих Камнинов. То есть они были чиновниками империи. И империя их привязывала через их чиновный титул. И они получали, может быть, больше от этих торговых налогов, чем от своих земель. Поэтому они были связаны с империей. И когда они пытались несколько мятежей поднять, в Трапезунде была своя гражданская война. В 1341 55 годах была гражданская война, когда кланы... Динатофа спарили императорскую власть, одного выдвигали за другим. В конечном счете победил Алексей III Камнин, ставленник византийского императора, знаменитого императора Иоанна VI Контакузина. Вот. И действительно, с его победой борьба прекращается, империя консолидируется. И фактически именно этот человек Алексей Третий Камнин становится наиболее ярким, наиболее интересным из императоров э, Трапезунского государства. Вот сейчас. Я попытаюсь... Вот хрисовул, знаменитая, это жалованная грамота, данная монастырям, монастырю Афонскому, где он изображен со своей женой, с Феодорой Контакузиной. Вы видите какое-то оформление. Оформление чисто византийское, высокое искусство. И вот, это вот, вот этот портрет, он в титульной части находится... Хрисовул, этой жалованной грамоте. Так вот при этом императоре, при Алексее III, вот еще его изображение, здесь он на иконе изображен, вместе с, Иоанной, при, с Иоанном Предтечи. Э, при этом императоре стабилизируется, власть прекращается, такая м, суровая борьба с динатами, и Трапезунская империя на какое-то время стабилизируется. Но, э, конечно, эта стабилизация не уберегала ее от больших потрясений. Такие потрясения происходили и с итальянской стороны, потому что итальянцы постоянно, постоянно особенно в условиях, когда доходность от торговли сокращается, пытаются восполнить это за счет понижения коммеркиев И ведут такую борьбу. Сохранилась легенда о Меголу Леркари а генуэзцы, который был на службе трапезунского императора, одним из таких баронов, и однажды этому Меголу Леркари трапезунский э, архант нанес оскорбление, пощечину ему дал. И тогда он отправился к своим друзьям Гиноэссам. они собрали корабли и начали нападать на побережье Трапезунской империи. И что делать? Они схватывали все, что могли захватить из имущества, и схватывали людей обрезая нос у каждого из пленных и складывая этот нос в чашу. И вот они накопили огромное количество этих отрезанных носов и преподнесли в качестве дара Трапезунскому императору. Трапезунский император с ужасом увидел эту чашу и сдался, капитулировал. Он сказал, да, я признаю, что здесь мы совершили... Преступление: Я выдам вам того, кто вас оскорбил, и выдали этого человека. Мегол Алиркари его увидел, этого человека, и э, сказал: тот человек обратился к нему с просьбой: Пожалуйста, казни меня, но придай милостивой казни. Не мучай меня перед смертью. Мегол Аркари на него посмотрел, пнул его ногой. И сказал, генуэзские мужи с женщинами не воюют. Ну вот, это легенда. Легенда, она может быть интересной. Вот здесь я вам показываю то, как генуэзцы это изобразили. Они это изобразили э, на фронтоне дворца Леркари Пароди в Генуе. Вот здесь э, скульптуры атлантов с отрезанными носами. В память вот об этом эпизоде. Эпизод легендарный. Но он отражает накал борьбы, и он отражает э, характер отношений. И вот в данном случае, конечно же, борьба, которая велась за торговые привилегии, она часто оканчивалась кровавыми столкновениями. Ну а теперь несколько слов о торговле, которая велась с Русью, и отношениях, которые велась с Русью. Дело в том, что отношения Трапезунской империи с Руссией – это особая статья, очень интересная. А эти отношения не были постоянными, хотя бы потому, что Великая Степь была барьером в этих связях. Но начиная с конца XIV века по Волге и по Дону русские паломники прибывают в Константинополь, проходя через Трапезунт. И, например, Тверское княжество было одним из тех, Княжеств, которые э, заинтересовались тем, что происходит здесь, на Понте. И э, Тверской князь э, неоднократно обращался к трапезунским императорам, вероятнее всего, Михаил Александрович. А потом через тропезунд пройдет Афанасий Никитин. И здесь оставят воспоминания о, о своем посещении трапезунда. Ну, не очень благоприятным, потому что уже было время, когда трапезунд был взят османами. Так вот, связи с Русью. В чем они заключались? Они заключались в том, что беднеющая середина XIV века империя постоянно посылала сюда своих митрополитов, посылала своих представителей милостыня ради, для того, чтобы милостыню собирать в русских землях, для поддержания церковного строительства и для поддержания самой империи. Многие сюда митрополиты приезжали для того, чтобы собирать эти деньги – «Милостыня ради». Ну, не только. Привозились рукописи. Некоторые рукописи были написаны трапезунскими митрополитами на территории самой Руси. Это тоже интересно. То есть связи, несомненно, существовали. И существовала трапезунская легенда. Эта легенда существовала не только для Руси, она существовала и для Запада. И на Западе представление о трапезунде. Они, они обретали ну, такой рассвеченный как бы, э облик. То есть думали, что это такое процветающее, богатое, интересное государство, где живут совершенно неожиданные, необычные люди. И в разных аспектах об этом писалось, особенно уже после падения Трапезунской империи, когда прямые связи были утрачены. И последнее, что я вам хочу сказать, я хочу вам как раз, рассказывая о судьбе Трапезунда, его взятии, показать одну уникальную находку. Это ларец, свадебный ларец, итальянский. Этот ларец был создан сразу после падения Трапезунда в 60-е годы 15-го столетия. Здесь географическая карта и сцена похода турецких войск на Трапезунд. Трапезунд был взят войсками Мехмеда II Завоевателя, который невиданную армию собрал для покорения этого маленького государства, защищенного союзником Узун Хасаном, которого удалось отбросить через мирные переговоры с ним, и затем Трапезун был взят. Так вот, итальянцы рисуют эту сцену. Этот ларец находится в метрополитен Ньюзиум в Нью-Йорке. Он создан сразу после падения Трапезунда. Это не подлинная история, это отображение. Но ну и здесь мы видим поход турецкого войска и как трапезунский император, последний император, тоже Давид, вручает власть султану Мехмеду II. Султан Мехмед его отвезет в Константинополь. И спустя некоторое время, в 1463 году, вместе со всей семьей, он будет казнен. Он будет казнен в Константинополе. Так кончится последняя византийская династия. Сосна Николай, студент первого курса исторического факультета МГУ. Вопрос такой. Сильный ли был флот у Трапезунда и мог ли он оказывать серьезное сопротивление в случае войны, предположим? Я должен сказать, что он не был сильным, потому что, во-первых, он был немножко архаичен по своим постройкам, и, конечно, технологически итальянцы в это время значительно превосходили византийское мореплавание. Но он существовал, он действовал в основном для транспортировки грузов территории Черного моря, он был торговым преимущественно. Военный флот, это так называемые катерги, которые создавались, тип галей был своеобразный, но они уступали по оснащенности, по вооруженности и по мощности э, военной итальянцам, потому что итальянцы именно создали в то время как бы образец военной навигации, и торговой, и военной. Такой, такой, такой навигации противоставить что-то равное в то время византийский мир не мог.